Сибилла старалась не смотреть на встревоженные лица хозяев, когда шла через прихожую. Минутная стрелка на больших часах уже почти достигла цифры 12, и слегка дрожала. Она распахнула входную дверь. Сэма не было ни во дворе, ни на дороге. Часы ударили. Она услышала за спиной чьи-то шаги. "Позвольте я прочитаю юному джентльмену, мэм", предложил Великинс. возможно мужской голос. "Нет, я сама". "Таких ответила Сибилла. Подожди здесь. Он скоро приедет." "Да, мэм. Он несомненно торопится изо всех сил." Я незамедлительно провожу его светлость наверх, мэм. "Он приедет, да, мэм, даже если ему придется пройти сквозь стену." Сибилла достигла верхней площадки, когда бой часов затих. Часы спешат, ну конечно, Юного Сэма поселили в бывшей детской, довольно мрачной комнате в серо-коричневых тонах. Там стояла жуткая лошадка-качалка с огромными зубами и безумным стеклянным взглядом. Мальчик стоял в кроватке. Он улыбался. Но улыбка быстро сменилась недоумением, когда Сибилла придвинула кресло и села рядом. "Папочка попросил мамочку почитать тебе сегодня, Сэмми", бодро объявила Сибилла. "Правда здорово". Ее сердце не сжалось. Это было просто невозможно, потому что оно и так уже было сжато до предела. Но сердце застонало от жалости, когда сын посмотрел на неё, на дверь, снова на неё, а потом запрогинул голову и заревел.